глава 25 карнак смотрел на пожар следя не покажется ли гелан он не ожидал увидеть его но надежда еще не пропала. если судить с позиции будущего и если оно это будущее настанет то может быть и лучше чтобы гелан умер. Хорошего сторонника из него не выйдет. Он мыслит слишком независимо, чтобы рабски подчиняться какому-то было вождю. И все же Карнак знал, что ему будет недоставать Гелана. Тот был как шип на розе, напоминающий человеку, что плоть слаба. «Похоже, что горит в двух местах», — сказал, подойдя Дундес. «Да, но Йонат говорит, что у них три баллисты. Две тоже неплохо для одного человека. Человек, если захочет, способен на все». Тихо молвил Карнак. «Сегодня мы потеряли 300 солдат, генерал». Карнак кивнул. «Эйгель скоро будет здесь. Не может быть, чтобы вы в это верили». «Будем держаться, пока он не придет, Дундес. У нас нет выбора. Скажи Йонату, чтобы занял место Геллана. Сорвай старше по званию. Я знаю, кто старше. Назначаю Йоната. Слушаюсь». Дундес отошел, но Карнак остановил его. «В мирное время я не доверил бы Йонату выгребать навоз из конюшни, но сейчас речь идет о жизни и смерти. Да, командир». Карнак посмотрел с башни на солдат вдоль стены. Одни были заняты едой, другие улеглись спать, третьи точили клинки, затупившиеся в бесконечном сражении. «Слишком мало их осталось», — подумал Карнак, оглянувшись на замок. «Скоро придется принять трудное решение». На стене Йонат и сорвай долго высматривали Гелана, пока не стало ясно. Он либо взят в плен, либо убит. «Хороший был человек», — сказал, наконец, сорвай «Дурак он был», — прошипел Йонат. «Что проку, кончать с собой подобным образом?» «Верно. И все-таки мне будет его не доставать. А мне нет. Пусть бы хоть всех офицеров перебили, мне плевать. Не знаю, зачем я до сих пор торчу в этой проклятой крепости. Была у меня одна мечта». «Случалось тебе бывать в Скадийских горах? Нет? Есть там вершины, на которые еще не ступала нога человека. Они окутаны туманом 9 месяцев в году. Я мечтал построить дом близ одной из них, в укромной долине, где можно растить лошадей. Я знаю толк в лошадях. Я люблю их. Отрадно слышать, что ты хоть что-то любишь. Я люблю многое, сорвай. Но к людям это не относится. Гелан тебя любил». — Хватит. Не желаю больше слышать о Гелане. Ясно тебе? — Не совсем. — Мне жаль его. Доволен? — Это ты хотел услышать. — Мне жаль, что он погиб. И больше не хочу говорить об этом. Сорвай снял шлем и прислонился спиной к холодному камню. — У меня тоже была мечта. Есть в Дринане одна девушка. Красивая, умная и не сильно строгая. Ее папаша владеет торговым флотом, который ходит из Машарапура на восток. Я хотел жениться на ней и сделаться купцом. Зачем же дело стало? Она вышла за другого. Что ж, она не любила тебя? Говорила, что любит. Ничего, все к лучшему. Если это к лучшему, что тогда к худшему? Тут ты, по крайней мере, среди друзей. Йонат протянул руку и сорвай пожалуй ее. Всегда мечтал умереть среди друзей. Ну уж, это твоя мечта точно исполнится. Даниаль уже четыре дня скакала по голой открытой степи. За это время ей никто не встретился, но теперь, въехав в густой лес, она поняла, что в нем кто-то есть. Справа от нее мелькнула между стволами темная тень. Она пришпорила коня, потянув за собой вьючную лошадь. Тень не оставляла ее. Даниаль видела ее только мельком, но она все время держалась рядом, двигаясь с поразительной быстротой и совершенно бесшумно. День близился к вечеру и страх Даниаль усиливался. Во рту пересохло, руки стали скользкими от пота. Хотела бы она, чтобы с ней был не нездешний или хотя бы дурмаст. Ей вспомнился последний разговор с дурмастом, и страх немного прошел. Тогда, проехав около пяти миль, они встретили отряд воинов в черных доспехах. Дурмаст выругался и схватился за топор, но воины проследовали мимо, едва удостоив путников взглядом стоило посмотреть как вознегодовал дурмаст ишь ты не глядят даже ну и хорошо сказала даниаль ведь не хочется же тебе сразиться с ними это воины братства посланные за доспехами они умеют читать мысли и знают что доспехи у нас почему же они тогда их не взяли дурмаст спешился сел на камень и уставился на далекий уже рабуас нельзя задерживаться позвала даниаль не здешня рискуют жизни чтобы мы могли выиграть время — Они знали, — сказал Дурмаст. — Что знали? — О чем я думаю? — Я тебя не понимаю. — Ты знаешь, какой я, Даниаль, каким я был. Нет во мне настоящей силы, хотя мускулы у меня, будь здоров. Я подлец и всегда был подлецом. Забирай доспехи и уезжай. — А ты? — Двинусь на восток, может, и до Вентрии доеду. Говорят, опаловые горы очень хороши зимой. Одна я их не довезу. Ты что, не понимаешь? Я бы все равно предал тебя, Даниаль, и увез доспехи. Они стоят целое состояние. Но ты дал слово. Мое слово, что на ветру полова. Ты хочешь вернуться, чтобы помочь нездешнему? Разве я похож на дурака? — засмеялся дурмаст. — На такое только полоумный способен. Езжай до да поскорее, пока я не передумал. Все последующие дни Даниаль надеялась увидеть позади нездешнего. Она не могла смириться с мыслью о том, что он умер. Он сильный, он стойкий, никто не может его победить. Она помнила, как он сражался в лесу, одинокий, а мытый красным заревом заката, и одержал победу. Он побеждал всегда, не может он погибнуть. Даниаль вернулась к настоящему и смигнула набежавшие на глаза слезы. Тропа была узкой, сумерки сгущались. Останавливаться не хотелось, но лошади устали, пора дать им отдых. Она смотрела под лесок справа от себя, тени не было видно. Быть может, ее преследовал голодный медведь. Или воображение сыграло с ней шутку. Она ехала, пока не услышала журчание воды, и тогда остановилась на ночлег около мелкого ручья, решившись не спать всю ночь и не выпускать из рук меча. Она проснулась на рассвете и быстро вымылась в ледяной воде, прогнав сон. Потом подтянула подпругу и села верхом. Дурмаст велела ей держать на юго-восток, пока не доберется до реки. Там будет паром, а после переправы надо ехать прямо на юг, к Дельнохскому перевалу. В лесу было тихо и душно. Впереди внезапно показались четверо надиров, и Даниаль с бьющимся сердцем натянула поводья. У надиров были луки, один вез поперек седла убитую антилопу. «Дай дорогу», — сказал тот, что ехал впереди. Даниаль посторонилась, и они проехали мимо. Ночью она развела костер и уснула. Проснувшись за полночь, она увидела у костра громадную фигуру, подкладывающую ветки в огонь. Как можно тише Даниаль достала кинжал и откинула одеяло. Человек сидел к ней спиной, голая кожа поблескивала при луне. Он был очень велик, больше даже, чем дурмаст. Даниаль поднялась на ноги. Он обернулся. И она увидела перед собой одинокий страшный глаз, щель вместо носа и клыкастую прорезь рта. «Трух!» — проворчал Кай, похлопав себя по груди. «Трух!» У Даниаль подкосились ноги, но она перевела дыхание и двинулась к нему, держа перед собой нож. «Уйди прочь!» — сказала она. Кай стал чертить что-то на земле когтем указательного пальца. Даниаль, уже напрягшись для прыжка, разглядела, что он нарисовал человечка с маленьким арбалетом. «Не здешний? Ты знаешь не здешнего?» «Трух!» — закивал Кай, потом указал на нее и произнес «Аниал!» «Да-да, я Даниаль. Значит, нездешний жив. Трух!» Кай сжал руку в кулак и ударил себя воображаемым кинжалом в плечо и в бедро. «Он тяжело ранен? Это ты хочешь сказать?» Чудовище смотрело на нее, не отвечая. «Воины братства, они нашли его? Высокие люди в черных доспехах!» «Убил!» — сказал Кай, изображая, будто рубит мечом или топором. Даниаль, убрав нож, села рядом с ним и тронула его за руку. послушай меня «Человек, который убил их, он жив?» «Убит!» Даниаль закрыла глаза. Всего несколько месяцев назад она танцевала перед королем. Несколько недель назад влюбилась в того, кто убил этого короля. Теперь она сидит в лесу наедине с бессловесным чудовищем. Как все нелепо! Она рассмеялась. Кай видел, как ее смех перешел в рыдание, и слезы потекли по щекам. «Какая красивая», — думал он, — «как та надирка, за которой он следил, такая маленькая, хрупкая и косточки, как у птички». Когда-то Кай очень хотел подружиться с таким вот хрупким существом. Однажды он похитил девушку, которая полоскала белье у ручья, и унес ее в горы, где заранее припас разные ягоды, плоды и красивые камешки. Но, добравшись до места, он увидел, что девушка не дышит. Он переломал ей все ребра, пока нес. Даже его целебная сила не смогла спасти ее. Больше он их не трогал. Шестьсот человек, тянущих баллистов, установили ее в шагах в пятидесяти от ворот. Показались шесть телег, влекомых валами, и вагрийцы засуетились вокруг них. Позади баллисты поставили в ворот. Карнак подозвал к себе Дундаса, Йоната и еще нескольких офицеров. «Отведите людей в замок, оставив на стене самое малое число», — приказал он. Солдаты хлынули в ворота замка, занимая позиции на его стенах. Карнак достал из кошеля у пояса сладкую овсяную лепешку, отломил кусочек и стал задумчиво жевать. Несколько вагрийцев сдвинули тяжелый камень к заду телеги и обвязали его веревками». Четверо солдат, вращая ворот, зарядили имбалисту. Офицер поднял руку, и рычаг машины вылетел вперед. Карнак смотрел, как глыба летит по воздуху, как она приближается, увеличиваясь на глазах. Вот она с грохотом ударила в стену около башни. Обломки посыпались градом, зубцы стены обрушились. Карнак доел лепешку и поднялся на парапет. «Целься сюда, сукины дети!» — проревел он и медленно спустился с башни на стену. «Слезайте отсюда, ребята, пошли в замок!» Футах в тридцати от него обрушился второй кусок стены, и обломки засвистели у него над головой. Двое человек рухнули вниз и разбились о камни двора. Карнак с ругательством сбежал по лестнице к ним. Оба были мертвы. Каменный снаряд попал в башню, отскочил от нее и упал на крышу лазарета. Балки затрещали, но выдержали. Башня пережила еще два попадания. На третьем она обвалилась и рухнула за воротами грудой обломков. В лазарете Эврис зашивал живот молодому солдату. Парню повезло, меч не задел никаких важных органов и оставалось опасаться только гангрены. Но тут стена треснула, и последнее, что увидел Эврис, было черное облако, наполнившее комнату. Лекаря вместе с раненым швырнуло от дальнюю стену. Еще четыре снаряда попали в лазарет, и от фонаря, упавшего в корзину с бельем, начался пожар. Пламя лизало стены. Госпиталь превратился в настоящий ад. Во многих палатах не было окон, и сотни раненых задыхались в дыму. Служители, оставив тщетные попытки потушить огонь, принялись выносить раненых, но поняли, что оказались в ловушке. Громадный камень разбил дубовые брусья ворот. Второй довершил дело. Бронзовые петли погнулись, и левая створка рухнула. Карнак выругался, плюнул и зашагал к замку. «Все кончено, генерал», — сказал какой-то солдат, когда он вошел. «Да, дела у нас неважные», — согласился Карнак. «Закрывайте ворота. А вдруг еще кто-нибудь выберется из лазарета? В таком аду не выживет никто. Закрывайте». Карнак вошел в большой зал, где молились Дардалион -де и оставшиеся двенадцать священников. «Да?» — он открыл глаза. «Скажи мне, что Эгель идет сюда». «Не могу. Черные братья повсюду, и нам не пробиться сквозь их заслон. Без Эгеля нам конец. Все наши усилия пропадут зря». «Мы сделали, что могли, генерал. Никто не вправе спрашивать с нас большего». «Еще как вправе. Любой дурак может сказать, что он старался. старание не в счет, если они не увенчаны победой». «Не здешний погиб», — внезапно сказал Дарделеон. «Но доспехи на пути к Эгелю. Поздно. Доспехи должны были привлечь к Эгелю людей. Если же он до сих пор не набрал войска, пиши пропало. Для нас — да, но Эгель мог бы соединиться с железным засовом». Карнак промолчал. «Замысел хорош. Возможно, Эгель думал об этом с самого начала». Карнак в будущем мог бы стать его врагом, так не лучше ли позволить вагрийцам разделаться с честолюбивым полководцем? Союз же с железным засовом дает возможность вбить клин в агрийские силы и освободить столицу. Пурдол подождет, а Эгель получит все — доспехи, армию и страну. — Он придет, если сможет, генерал, — заверил Дардолеон. — Зачем? — Эгель — человек чести. — Что это должно означать? — рявкнул Карнак. «Я надеюсь, что он поступит так же, как поступили бы на его месте вы». Карнак засмеялся, вновь обретя хорошее настроение. «А я надеюсь на обратное, Дардалион. Я все-таки рассчитываю, что он придет». Во сне Даниаль услышала чей-то голос, проникающий в ее туманные мысли. Еще немного, и она увидела Дардалиона. Он похудел, постарел и сгорбился, словно под тяжестью невыносимого бремени. «Даниаль, ты слышишь меня?» да. Устала улыбнулась она. «У тебя все благополучно. Я цела, но и только. Доспехи еще с тобой? Да. Где ты сейчас?» «Мне остается меньше суток до реки и парома. Ко мне прибилось какое-то чудовище. Оно говорит, что не здешний умер. Открой глаза и покажи мне его». Даниаль повиновалась. Кай сидел у костра, закрыв глаз и разинув рот. «В нем нет зла», — сказал Дардалион. «Послушай, Даниаль, я попробую связаться с Эгелем, чтобы он выслал навстречу тебе отряд. Жди у парома известия от меня». «Ты где?» «Я в Дроспурдоле. Положение здесь отчаянное. От гибели нас отделяют считанные дни. В крепости осталось меньше шестисот защитников. Они держат последний рубеж, замок. Еда почти на исходе, и вода плохая». Что я могу для вас сделать? Жди у парома, да благословить тебя исток, Даниаль. И тебя, священник. Больше уже не священник. Я был на войне и убивал. Скверно коснулось нас всех, Дардалион. Да. Но конец уже близок, и скоро я все узнаю. Что узнаешь? Прав я был или нет? А теперь мне пора, жди у парома. Даниаль и Кай добрались до переправы. Паром был причален у дальнего берега, и перевозчик не подавал признаков жизни. Даниаль расседлала лошадь, а Кай перенёс тюк с доспехами в прибрежную хижину. Разведя огонь, Даниаль приготовила еду. За ужином она старалась не смотреть на Кая, который черпал овсянку пальцами. Она легла спать на узкой кровати, а Кай, поджав ноги, устроился у огня. Даниаль проснулась на рассвете и увидела, что осталась одна. Позавтракав с сушеными фруктами, она вышла к реке, умылась, скинула платье и вошла по поясу в воду. Течение было быстрое, и она с трудом удерживалась на ногах. Вскоре она вернулась на берег и, как могла, выстирала платье, побив его о камень. Из кустов слева внезапно вылезли двое мужчин, и она схватилась за меч. «Ишь, шустрая!» — сказал один, коренастый коротышка в буром кожаном камзоле, вооруженный кривым ножом. В его ухмылке недоставало двух передних зубов. Он был грязен и небрит, как и его товарищ, носивший длинные усы. «Ты погляди только! Сложена, как ангел!» «Да уж, гляжу!» — усмехнулся второй. «Вы что, Мерины, женщины никогда не видели?» — осведомилась Даниаль. «Сейчас увидишь, какие мы Мерины!» — возмутился Щербатый. «Ты, куча конского дерьма! Ничего я не увижу, кроме твоей требухи!» Она взмахнула мечом, и мужчины попятились. «Ну-ка, Кайль, отними у нее меч», — распорядился Щербатый. «Сам отними. Сдрейфил, что ли? Не больше твоего». Пока они припирались, за плечами у них вырос Кай. Он стукнул их головами друг об друга, и оба повалились на землю. Ухватив Щербатого за пояс, Кай зашвырнул его в реку. Усатый полетел следом, и вода поглотила их. «Пахие!» — заявил Кай, тряся головой. — Вот и по делам им. Да я бы и сама с ними управилась. Вечером, занося дрова в хижину, Даниаль наступила на прогнившую половицу и глубоко поранила ногу. Она собралась промыть рану, и тут Кай, став на колени, приложил к больному месту ладонь. Почувствовав острую боль, Даниаль попыталась вырваться, но боль тут же прошла, и когда он отнял руку, рана исчезла. — Нету! — выговорил он, склонив голову на бок. Даниаль осторожно ощупала гладкую, здоровую кожу. «Как ты это сделал?» Он показал на ладонь. «Трух!» Он похлопал себя по плечу и бедру. «Сдохны!» Но она не поняла его. Отряд легионеров появился на противоположном берегу к полудню следующего дня. Глядя, как паром пересекает реку, Даниаль сказала Каю. «Тебе надо идти. Они не должны тебя видеть». Он тронул ее за руку. «Утярова, анял «Будь здоров, Кай! Спасибо тебе!» На краю леса Кай обернулся. Паром уже причаливал к берегу. «Эсдохны!» — сказал Кай, указав на север. Даниаль помахала ему рукой и повернулась навстречу идущему к ней офицеру. «Даниаль, это вы?» «Да, доспехи там, в хижине». «Что это за великан в маске был тут с вами?» «Друг, верный друг». «Да врагом такого лучше не иметь», — улыбнулся молодой красивый кавалерист. Даниаль последовала за ним на паром и села рядом с доспехами, впервые за много дней избавившись от тревоги. И тут внезапная мысль поразила ее, и она бросилась на корму, крича «Кай! Кай!». Ответом ей была тишина. Гигант уже ушел. «Эсдехны» значило «нездешний». «Кай вылечил его». Вот что великан пытался сказать ей. не здешний, жив!» Замок держался пять дней. На шестой окованный бронзой таран проломил ворота. Вагрийцы облепили брешь, терзая дерево топорами и крючьями, прорубая себе дорогу в замок. Сорвая, ждал в подворотне с полусотней бойцов и двумя десятками лучников. Когда ворота распахнулись и вагрийцы хлынули в проем, стрелки пустили в цель свои последние стрелы. Первая шеренга врагов повалилась, но вперед уже лезли, прикрываясь щитами новые. Лучники отступили, и тогда сорвай бросился со своей полусотней в рукопашный бой. Мечи сверкали при свете, льющемся из разбитых ворот. Две силы сошлись щит к щиту, и вагрийцы ненадолго попятились, но тут же превосходящим числом стали теснить Дринаев назад по кровавому булыжнику подворотни. Сарвай рубил и тыкал мечом в кучу тел перед собой, отупев от воплей, грохота щитов и звона клинков. Кинжал ранил его в бедро, но сорвай рубанул противника по шее, и тот упал под ноги своим товарищам. Дюжина солдат во главе с Сарваем добралась до замка. Они попытались закрыть двери в большой зал. На помощь к ним бросились другие дринаи, но под натиском вагрийцев защитникам пришлось отступить в глубину зала. Образовав круг, дрянаи стали намертво, с окаменевшими лицами, а враги подступали со всех сторон, насмехаясь над ними. «Сдавайтесь!» — крикнул сорваю вагрийский офицер. «Все кончено!» Зарвай оглядел своих бойцов, их оставалось меньше двадцати. «Кто-нибудь хочет сдаться? Этим-то подонкам!» подонком откликнулся кто-то. Вагриец жестом послал своих людей вперед. Сорвай, пригнувшись под взмахом меча, вонзил свой клинок в пах противнику, выдернул меч и отразил удар другого. Копье поразило его в панцирь, меч ранил в лицо, и он упал, успев еще ударить снизу вверх и услышать крик врага. Но вагрийцы уже столпились вокруг Сорвая, каля его мечами в лицо. «А боли почему-то нет», — подумал он, захлебываясь собственной кровью. На стене замка Йонат, потерявший шлем и затупивший меч, беспомощно смотрел на катящуюся вверх лавину вагрийцев. Полоснув по горло наскочившего на него врага, Йонат взял себе его саблю. Лезвие было острым, и Йонат усмехнулся. Дриная медленно отступали по винтовой лестнице наверх. Слыша звуки битвы, Йонат понял — оборона прорвана, осаде конец. Гнев и горечь, скопившиеся за двадцать семь лет жизни, душили его. Никто его не слушал. С тех самых пор, как он ребенком молил сохранить жизнь отцу, никто не слушал его. И вот последнее унижение. Он погибнет всего через пять дней после того, как его повысили. В случае победы он сделался бы героем и вошел бы в число самых молодых первых дунов легиона. Лет через десять он мог бы стать генералом. «Теперь ничего этого не будет. Никто даже не вспомнит о нем». «Дроспурдол?» — скажут люди. «Там, кажется, когда-то было сражение». Дринаи образовали оборонительный клин в коридоре, но теперь наседали и сверху, и снизу. Карнак и Дундас с двумя десятками воинов присоединился к отряду Йоната. «Жаль, что так вышло, старина!» — сказал Карнак. Йонат не успел ответить. Враг прорвался слева, и Карнак бросился в сечу, орудая топором. Дундес, как всегда не отстававший от него ни на шаг, упал пронзенный копьем в сердце. Но Карнак оставался невредим. Йонат тоже рубил и колол вовсю, громко крича от ярости и отчаяния. Вражеский топор, грохнув о его панцирь, отскочил и зацепил голову. Йонат с неглубокой раны на виске упал и хотел встать, но на него рухнул убитый дренайский воин. Шум битвы заглох, и Йонат погрузился во тьму. Дренаи падали один за другим. Наконец Карнак остался один. Он пятился, высоко подняв топор, а вагрийцы наступали на него, наставив мечи и прикрываясь щитами. Он тяжело дышал, кровь текла из многочисленных ран на руках и ногах. «Взять живым!» — скомандовал вагрийский офицер. Приказ командующего. вагрицы ринулись вперед, и топор опустился в последний раз. Град кулачных ударов обрушился на генерала. Он опустился на окровавленный пол. Сапоги пинали его по лицу, голова ударилась о стену. Корнак слабо взмахнул кулаком и затих. На втором этаже те, что остались из тридцати, закрылись в замковой библиотеке. В дверь ломились снаружи. Дардолеон собрал священников вокруг себя. Все они, кроме него, были безоружны. «Это конец, братья», — сказал он. «Я не окажу им сопротивления», — отозвался Астила. «Но хочу, чтобы ты знал, я не раскаиваюсь ни в едином своем поступке. Спасибо, друг». Юный Байна взял Дардолеона за руку. Я сожалею, что мы напустили крыс на простых солдат, но не стыжусь, что сражался с черными братьями. Помолимся, друзья мои, ибо времени у нас мало. Они опустились на колени посреди комнаты, разумы их объединились. Они не слышали, как рухнула дверь, но все почувствовали первый удар меча, пронзивший сердце остелы. Свалилась с плеч голова байны, и новые удары посыпались на беззащитные тела. Один из мечей вонзился в спину Дардолеона. Каэм стоял на балконе своей резиденции, глядя на гибнущую крепость и едва сдерживая ликование. Он уже обдумывал следующий ход своей кампании. Оставив в Пурдоле сильный гарнизон, он двинется к скультикскому лесу и уничтожит Эгеля, а после повернет на юг, чтобы разбить лентрийское войско во главе с железным засовом. Какая-то яркая вспышка привлекла его взгляд. Он посмотрел налево на гряду низких лесистых холмов преддверия скультика Там на великолепном вороном коне сидел воин, и его доспехи сверкали в полуденных лучах. Бронзовые доспехи. Каем зажмурился от их блеска и ощутил внезапную сухость во рту. Воин вскинул руку, и холм словно ожил. Тысячи всадников хлынули вниз, к Пурдолу. Времени, чтобы прикрыться с фланга, не оставалось, и Каэм в ужасе смотрел, как все новые и новые вражеские шеренги переваливают через холм. Пять тысяч, десять, двадцать — они все шли и шли. Первые вагрийцы, заметившие приближение дренаев, застыли, как завороженные. Опомнившись, они схватились за мечи, но наступающее войско смело их. Каэм понял, что все погибло. Численное преимущество не спасет их. Враг вобьет клин в их ряды, расколов армию на части. Бронзовый воин все так же стоял на холме, глядя на крепость. Каем увидел, как он повернул голову к гавани и внезапно похолодел, поняв, что всадник ищет его. Вагриц попятился от окна, лихорадочно соображая, что теперь делать. Его корабли стоят в гавани, он еще может уплыть и возглавить свою южную армию. Он прекратит военные действия на зиму, а весной предпримет новое наступление. Он обернулся и увидел на пороге человека, высокого и худощавого, в черном плаще с капюшоном и маленьким черным арбалетом в руках. Капюшон скрывал лицо, но Каем и без того знал, кто перед ним. «Не убивай меня!» — взмолился он. «Не надо!» — и попятился к балкону на яркий солнечный свет. Человек двинулся за ним. Каем забрался на перила и прыгнул вниз с тридцатифутовой высоты. Ноги его переломились от удара о камень, а головок бедренной кости вонзился в живот. Он упал на спину и увидел, что на балконе никого нет. Он умер в мучениях. Человек в плаще с капюшоном спустился в гавань и влез по веревочному трапу на маленький баркас. Подул ветер, суденушка снялось с якоря и вышла из гавани. В замке вагрийцы волокли карнака по залитым кровью коридорам. Его единственный глаз опух, разбитые губы кровоточили. Его снесли вниз по лестнице и протащили через заваленный трупами зал. Генерал попытался встать на ноги, но вывихнутая левая лодыжка не держала его. Выйдя наружу, Вагрицы вдруг замерли, удивленно хлопая глазами. Двор был забит дренайскими солдатами, а в середине стоял воин в сверкающих бронзовых доспехах, вооруженный двумя мечами. «Освободите его!» приказал он глухим металлическим голосом. Вагрийцы попятились. Карнак покачнулся и чуть не упал, но бронзовый воин поддержал его. «Вагрийцы разбиты», — сказал Эгель. «В войне произошел перелом». «Неужто мы сделали это?» — прошептал Карнак. «Клянусь всеми богами, да». «Где Каэм?» — покончил собой. Карнак пытался открыть глаз пошире, но слезы мешали ему. «Уведите меня отсюда», — сказал он. «Не хочу, чтобы меня видели таким».